Кожу повредило лишь на голове, но с черепа я качественного мяса не наскребу. От идеи извлечь добычу из расселенной и, работая по готовым ранам, добраться до шеи отказался. Крепко засело, да и неизвестно, действительно ли это будет легче, чем резать по целине. Решил начать с бедра и на нем же закончить. Мясо я нарежу более чем достаточно.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 В воздухе, проявляя интерес к происходящему, гудели мухи и прочие насекомые. Я спрятал добычу в ямку у кромки прибоя, прикрыв сверху той самой, спасшей меня глыбой. И вредители не доберутся, и просолятся немного в морской воде. Все, у меня теперь есть полуфабрикаты для жаркого. Дело за огнем».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 Желудок скрутило судорогой, но полноценной рвоты не вышло, лишь воздух и слюна.